«Что они там от тебя хотят, золото?» «Подписку отобрали», — ответил Зыбин. «Что?» Сразу взвился директор. «Подписку!» «И ты, небось, сразу и дал. Эх, шляпа! Зачем же было давать? Ты бы хоть со мной посоветовался, а то, небось, оробел и сразу же подписал. Эх, шляпа, шляпа!» «Ладно, беда невелика. велика. это у тебя? Все пьете?»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 Когда он отошел от телефона, Лина была уже в плаще. «Вы сначала меня проводите», — приказала она, — «а потом Кларочку доведете до дома». Она подхватила Клару под руку. «Пойдемте, моя хорошая, вы ведь тоже устали и изнервничались. Ух, какие у вас в Алмате ночи!» «Дед и те отказался. Вы уж одни».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 Луна висела над собором, большая, мутно-прозрачная, как кусок янтаря над свечкой. Было светло и тихо, и даже тополя не шумели. Леина вдруг остановилась посреди улицы, откинула голову и несколько раз глубоко выбрала воздух. — Чувствуете море? — сказала она, хватая Зыбина за руку. — Оно ну вон, вон за той аллеей. И поля такие же, только совсем тихие.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 Сухой, белый и желтый тростник, скалистые берега, из синих, желтых, черных, белых, разноцветных камней. Жара, суши, и так сохнет во рту, что даже вода освежает только на минуту.